Рассказ по вселенной Метро 2033 Путник Автор Алекс Крейзи Едаков А.Ю. Но наверх нет возврата, там новая жизнь. Снова изгнан? Осваивай ад. Рок-группа Маневры Метро 2033 В местном баре было, как всегда, шумно и людно. Воздух был пропитан сигаретным дымом и перегаром. Восьмилетний Серёжа сидел на грязном полу и играл с деревянной машинкой, подаренной отцом на прошлый день рождения. Все вокруг для него было привычно. Покрытые ржавчиной и плесенью стены, заунывное бренчание плохо настроенной гитары... Мрачные тени, пляшущие на стенах в свете керосиновых ламп, охрипшие голоса пьяных жителей станции, постоянно мечущиеся от столика к столику юбка местной проститутки Марины. Мальчик не знал другой жизни, а такие слова, как небо, звезды, солнце, деревья, реки, были для него совершенно чуждыми и непонятными. Внимание Серёжи привлёк незнакомый человек, вошедший в бар. Это был высокий худощавый мужчина с серыми безжизненными глазами, окружёнными сеткой морщин, седыми висками и трехдневной щетиной. Человек постоял в дверях бара, огляделся и подошёл к одному из столиков, за которым сидел дядя Фёдор. «Завсегдатый местного бара» он часто рассказывал Сереже о неизвестной наземной жизни. Ведь он целых сорок лет прожил на поверхности. «О!» — воскликнул дядя Федор. «Какие люди! Данила! Сто лет тебя не видел! Даже поговаривали, что ты сгинул в одном из западных тоннелей!» Данила скинул на пол потрепанный коричневый вещь-мешок и автомат, поправил пыльный плащ и сел напротив своего знакомого. «Да, сгинул. Почти было дело». Голос человека никак не соответствовал его возрасту. Хриплый, грубый, потерянный. «Сейчас будет новая история», — подумал Сережа и незаметно заполз под стол, где сидели взрослые. Он всегда так делал, когда хотел подслушать чужие разговоры и не хотел, чтобы его обнаружили. «Вот, на, выпей», — послышался голос дяди Фёдора. «Рассказывай свою байку». Байка, это то, как ты на демоне катался. Довольно резко грызнулся Данила. У меня же правда. В общем, слушай. После того, как ударили первые ракеты, некоторые тоннели обрушились. И люди, находящиеся на станции, оказались отрезанными не только от поверхности, но и от других станций. Каменный мешок, ставший братской могилой. Так вот, я нашел такую станцию некрополь Случайно. Когда я бродил по западным тоннелям, на мой свет кто-то напал. Не знаю, кто именно, мутанты или люди, да и не хочу знать. Пытаясь убежать от преследователей, я свернул в тоннель, которого не было на карте. Спустя час преследователи отстали, но разворачиваться было опасно, и я принял решение идти дальше. Тем более тоннель меня очень заинтересовал. Толстый слой пыли, паутина, перекрывающая собой весь тоннель. Говорили о том, что здесь очень давно никого не было. Ни людей, ни монстров. Я почуял жажду наживы. Она-то меня изгубила. Вскоре путь мне перегородил завал, и лишь в самом верху, под потолком, был небольшой лаз. Как раз, чтобы мог пролезть человек моей комплекции. Взвесив все за и против, я решил исследовать эту нору. Впереди меня ждал кошмар. Я не самый пугливый человек, но... Лошата Агнес Спиранзе Войч Интретте Вдруг перебил рассказчика дядя Федор. Что? Оставь надежды всяк сюда входящий. Данте, божественная комедия. Это надпись на вратах ада. Я раньше учителем литературы был. Да уж, это ты точно подметил. Нервно закивал головой Данила. Голос его все больше и больше дрожал. В общем, когда я выбирался из лаза с другой стороны завала, то случайно задел какой-то камень, и это вызвало новый обвал. Путь назад оказался отрезан. Но когда осела пыль и я смог нормально осмотреться, меня пробило зноб. В глазах потемнело, к горлу подкатился тошнотворный комок. Прямо перед завалом лежало около десяти скелетов. Видимо, они до конца пытались разгрести завал и почти сумели это сделать. Почти. Осторожно пробираясь мимо мертвецов, я подошел к платформе. Она тоже была усеяна скелетами. Прошло уже полгода, но когда я закрываю глаза, в голове всплывает та станция. Я запомнил все до мельчайшей детали. Вот два скелета, взрослого и ребенка, лежат, обнимая друг друга. Чуть в стороне скелет с толстой золотой цепью на груди, сжимающий в одной руке целую пачку денег, а в другой ноутбук. Тело в костюме химзащиты. Э, как будто он мог спасти беднягу от радиации, жажды и голода. Игрушечный плюшевый медведь, одиноко лежащий на платформе, разбитый противогаз. Рядом с ним Библия. Я наклонился и прочитал строчки на раскрытом развороте. Да трепещут все жители Земли, ибо наступает День Господень, ибо он близок, блик День Господень и весьма страшно, И кто выдержит? Я стоял в центре этого могильника, а мертвецы, закутанные в истлевшую одежду, смотрели на меня пустыми глазницами, как будто осуждая, что я нарушил их покой, вторгся на их территорию. Давящая тишина понемногу начинала сводить с ума. Слышно было, как бьется сердце. Я боялся пошевелиться и сдать какой-либо звук. Мне казалось, что покойники смеются надо мной, а за спиной что-то движется. Я почувствовал их боль, ненависть, страх, которые царили здесь 20 лет. В воздухе висела смерть. В этот момент я обрадовался бы любому монстру, но даже крыс не было. «Живых надо бояться, а не мертвых», — буркнул дядя Федор. «Ты что-нибудь принёс ценное оттуда?» «Ноутбук всё тот же, и ещё чего!» Серёжа, сидевший под столом, заметил, как задрожала рука Данилы. «Я побоялся тревожить мёртвых, забирать их вещи. Вот только это!» Данила залез во внутренний карман плаща и вытащил пожелтевший бумажный конверт. «Это письмо!» Оно лежало около одного из погибших. На нем надпись. Тому, кто первым найдет нас. Поэтому я осмелился его взять. Вот что в нем было. Я потерял счет днем. Не знаю, сколько мы уже сидим здесь. Некоторые все еще пытаются разгрести завал. Но я потерял уже всякую надежду. Да и сил больше нет. Вентиляция почти не работает. Дышать становится все тяжелее и тяжелее. Очень хочется есть. А вчера перестала течь вода в канализации. Что ж, по крайней мере мы умрем от жажды прежде, чем кто-то решится на каннибализм. Старики и дети уже настолько обессилились, что могут только сидеть. Сегодня двое парней зарезали милиционера, который пытался поддерживать порядок. Даже пистолет его не взяли. Если через сутки мы не выберемся отсюда, я воспользуюсь им. Не хочу умереть от жажды. Сутки прошли. Я обнаружил, что батарея в моем фонарике почти села. Я дописываю эти строчки в полумраке. Лишь на том конце платформы у кого-то еще остался работающий фонарь. Очень хочется есть и пить, а еще я хочу увидеть солнце, небо, улыбку родителей, услышать смех дочери. Как у них дела? Смогли ли спастись, хочу снова вернуться в детство, пробежаться босиком по свежей сочной траве и с разбегу нырнуть в теплую озерную воду. Потом взять удочку, развести костер и просидеть на берегу, наблюдая за поплавком до самого вечера. Все не могу больше. Я устал. В руке у меня пистолет. «Да...» — протянул дядя Фёдор. «Привет из прошлого. Наш радист иногда ловит радиосообщение 20-летней давности. Не хочет их метро отпускать, так и гуляют по мертвым тоннелям». «Так как ты выбрался-то оттуда?» «Я даже не знаю. Выбрался и...» «Мне постоянно снится та станция. Ее обитатели зовут и манят меня к себе». А их шепот звучит в голове постоянно, сводя с ума. Я каждый раз просыпаюсь в холодном поту. В общем, я просидел на станции почти сутки. Когда усталость взяла свое и я стал проваливаться в сон, перед глазами появился светлый человеческий силуэт, который поманил меня к себе. Не знаю, были ли это галлюцинации. И кто-то из обитателей встал, чтобы наказать меня за вторжение на станцию. Но я повиновался. Я шел за ним в абсолютной темноте, постоянно спотыкался и падал. Потерял свой АК. Разбил фонарь, а еще крестик с груди пропал. Я шел как в бреду. Не знаю, сколько это все продолжалось, но проснулся я около костра. В знакомых и родных тоннелях. Данила замолчал и уставился на письмо, лежащее на столе. Сережа сидел, не двигаясь, схватившись за ножку стола. Ты сильно постарел, Данила? Посидел, осунулся. Хреново выглядишь для своих тридцати. После я выяснил, усторожил, что в тех местах действительно есть одна станция, со всех сторон отрезанная многометровыми завалами, как не пытаясь на нее попасть. Так и не смогли. А я вот смог, и, похоже, на всю жизнь на ней остался. Снова повисла тяжелая пауза, которую прервал чей-то захмелевший голос: Путник это был! Это он тебя нашел и вывел к людям. Оказалось, что не только Сергей слушал рассказ Данилы, но и многие присутствовавшие в баре люди. Да ладно тебе! отозвался женский голос. Парень перепугался, вот и привиделось ему непонятно что. Сам выбрался через какую-нибудь дырку в бреду. У меня вон муж как напьется, Постоянно просыпается где угодно, только не дома. То в тоннеле, то вообще на соседней станции. И главное, сам не помнит, как там оказался. «Ты что такое говоришь, ведьма?» «Было такое всего два раза. То из меня алкоголика не строй. А про путника я тоже слышал много». То из логового мутанта в кого выведет, то первую помощь окажет, а кому путь с поверхности под землю укажет. Сидишь на станции, вот и не знаешь, что за пределами ее происходит. Тут же разразился горячий спор по поводу реальности путника. Из-за столика в дальнем углу поднялся человек в темном плаще и с закрытым капюшоном лицом. Он бросил на стол несколько патронов и быстрым шагом направился к выходу. Больше всего Сережу поразило то, что у него не было ни автомата, ни весь мешка, лишь на поясе висел длинный армейский нож. Никто даже не заметил его ухода, кроме дяди Федора. Он быстро поднялся и, расталкивая возбужденных людей, побежал за незнакомцем. Вслед за ним рванул и Серёжа. На границе станции у самого блокпоста дядя Федор догнал незнакомца. Тот стоял спиной к собеседнику и чего-то ждал. Это, начал дядя Федор, спасибо тебе за парня. Он по дурости туда полез, молодой еще, многого не понимает. Человек развернулся, из-под капюшона показалась улыбка. Такая добрая и ласковая, что даже Сережа, наблюдая за взрослыми из-за угла, невольно улыбнулся в ответ. Незнакомец вытянул руку, в которой сверкнул крестик. Я верну его Даниле и... спасибо еще раз. Путник! Не удержавшись, воскликнул Сережа. Дядя Федор резко развернулся и грозно рыкнул. А ты что здесь делаешь, малец? Мать узнает, всыпит по первое число. Брось отсюда! Хотя стой, вместе пойдем, а то крысы еще уволокут. Сережа робко подошел к дяде. Путник уже почти скрылся в темноте тоннеля. Еще один шаг, и темнота уже полностью поглотила его. Мальчик тихо спросил, «А почему он ходит в темноте без фонаря?» «А зачем он ему?» «Знаешь, один известный сталкер сказал, тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первому увидит в нем проблеск света». «Не понял?» Ну, ничего, мало кто это понимает. Поэтому и живут так мало. На Москву опустилась ночь, ледяной ветер завывал, словно раненый зверь. Мрачная луна освещала путь одинокому человеку, идущему среди развалин и ржавых островов машин, оставшихся от великой цивилизации людей. Скелеты домов провожали его молчаливыми провалами окон, а тени от искореженных деревьев строили причудливые узоры на чистом снегу. И монстры, монстры его не замечали. Он был своим, потому что научился жить не в борьбе, а в мире. Конец рассказа. Читал Никита Зуров.